Глава сорок Ранчо. Самолет приземлился в пятнадцать сорок пять и тут же стал невидим для окружающих. Его без промедления закатили в частный ангар Менендеса. На обратном пути Джуба почти не шевелился. Со стороны казалось, что он восстанавливает силы после напряженной операции и весьма утомительного бегства. На выходе из самолета его поджидал сеньор Мененде с собственной персоной, в сопровождении Ла с неизменным чулком на голове и, разумеется, переводчика Альберта. Грант не мог обойтись без его услуг. Джубу припроводили к лендроверу, все уселись в машину, и та выехала с аэродрома в сопровождении мерседесов с охраной. Один шел спереди, другой сзади. «Ах, друг мой», — сказал Менендес, — «вы были великолепны. Такой талант, такие навыки. Вы истинный воин ислама. Бог мой, вы сотворили чудо. Превзошли сами себя, я сделаю для вас все, что угодно». «Всего мне не нужно», — ответил Джуба. «Мне нужна лишь безопасная транспортировка на место выстрела» чтобы винтовка отправилась туда по одному маршруту, а я по другому. И мне понадобится еще одна цель, чтобы вновь отточить рефлексы и повторить выстрел по всем правилам, поскольку в тренировках был длительный перерыв. Отныне все наши действия должны быть подчинены основной задаче, а если я решил вашу проблему, то лишь потому, что этого пожелал Аллах». Объяснение было проще некуда и полностью исключало любые теологические споры. Потом у Джуба было ясно, что он не намерен продолжать разговор. Но Менендес не умел читать между строк. У него было что сказать, и он не унимался. «Еще благодарю вас за то, что помогли выявить предателя. Я приказал провести интенсивную чистку в рядах службы безопасности. Это крайняя мера». К сожалению, погибнут невинные люди, но пока в организации есть лазутчик, весь бизнес находится под угрозой. Мы найдем предателя, и он заплатит за гибель и пленение наших солдат. Заплатит так, что мало ему не покажется. «Думаете, мгновенная реакция полицейских объясняется тем, что вас предали?» «Да, иначе откуда? Никто вас не предавал», — сказал Джуба. «Тогда почему они оказались у церкви? Ведь вы даже не успели спуститься из-под купола. В газетах с гордостью пишут о расторопности полиции и результатах последующей перестрелки. Наверное, чтобы замаскировать факт предательства. Полицейские никак не могли... «Могли», — сказал Джуба. «Я видел как. Вернее, видел человека, который нас раскусил». «Кто же?» Мы все выясним. Я отдохну, потом свяжусь со своими людьми, и они предоставят мне файлы всех разведок мира, где есть досье на американцев. Мне нужно найти снайпера, причем пожилого, лет 60-70. Он был там. Опыт подсказал ему, откуда стреляли. Именно благодаря ему полиция так быстро явилась на место. Это он их привел. Это он понял, где меня искать и нашел. Прежде такое случалось лишь однажды. В Багдаде, когда американцы поняли мою стратегию, разработали план противодействия и в один день уничтожили почти всех моих стрелков. Думаю, в обоих случаях люди были разные, но род войск один и тот же — морская пехота. Эти умеют стрелять и понимают, что такое стрельба. Они способны прочесть суть любого выстрела, а такое под силу совсем немногим. Он помолчал. «Я видел снайпера. Кожа задубелая, всю жизнь провел на свежем воздухе. Гибкий, ловкий, проворный, несмотря на возраст. Ничего не боится, чокнутый дед. Какой старик бросится на вооруженного здоровяка 35 годами моложе его?» «Лишь тот, кто победил во множестве битв и теперь считает себя неуязвимым». «Но вы показали ему, что он уязвим». «Нет, я показал ему, что могу сбежать. Это не победа. Нужно было убить его. Чувствую, в будущем он доставит мне немало проблем». Но стоило мне выстрелить, и через две секунды там была бы полиция. Если бы я задержался, чтобы задушить его или до смерти забить автоматом, то продлил бы период собственной уязвимости. Поэтому, когда я сбил его на землю, инстинкт велел мне бежать. Тогда это решение казалось единственно верным. Но сейчас я понимаю, что ошибся».